Тридцать шестой день Пророк больницы Памятный ждал, когда им дадут ужин. На ужин обычно дают стакан молока и кусочек хлеба. Возле двери в столовую собралась толпа за ужином, а среди толпы заговорил очень знакомый памятному человек. Как в Откровении Иоанна, этот человек глаголил истину о наступающем апокалипсисе. «Скоро наступит конец света, потому что все знаки говорят об этом. Александр Николаевич, вы тоже здесь?» «Памятный. Да я отсюда и не выходил. В наше время опасно жить на воле. Скоро придет Спаситель. Нас ждут страшные события». «Увеличение числа извержений вулканов, девятибальные землетрясения, солнце сожжет все живое, наводнения смоют города. Я знаю, что говорю, я видел это в своих снах. Бог говорил со мной, он предупреждает, что скоро он явится. Бойтесь, грешники, потому что его суд близок». Он сказал мне идти в народ и говорить его слово. Памятный подумал, что жизнь смеется над ним. Даже его якобы учитель по православному институту сошел с ума. Это видно невооруженным глазом. Куда мир катится? Быть может, мы все сошли с ума? Как плачевно! Бывший профессор богословия стал пророком больницы. Хотя я забыл, что не учился в православном институте и что он не является профессором богословия. Александр Николаевич, вы не спешите с выводами о конце света. У нас уже каждый год предрекают конец света. Особенно на РЕН-ТВ во весь голос предупреждают о погибели человечества. Памятный, скоро некого будет предупреждать. Александр Николаевич, в любом случае конец света наступит по Божьей воле или по воле природы. Одному Богу известно, когда придет конец. Что нам беспокоится о нем? Вы не понимаете. Мы все исчезнем с лица земли нам нужно строить второй ковчег вот прямо завтра мы попросим плотников прийти в больницу и начнем строить второй ковчег пока же вы ешьте хлебушек и пейте молоко а то вас привяжут к кровати и закроют рот кляпом и вы не будете говорить слово божье а вы будете мычать памятный подумал что мы ждем конец света но он не приходит Какие только не были громкие заявления истинных пророков о конце света. Может быть, конец света наступает, когда мы умираем? Так сказать, личный апокалипсис?